Некий дворянин, кавалер Дороган, оскорбленный сарказмом Вольтера, приказал своим слугам жестоко избить его палками. Это случилось в 1726 году. Вольтер вызвал на дуэль кавалера Дорогана, но тот сумел добиться вторичного заключения писателя в Бастилию. После тюрьмы Вольтер выслан из Франции и три года с 1726 по 1729 жил в Лондоне. В Англии лорд Боллингброк ввел его в круг самых образованных людей английского общества. Вольтер общался с Беркли, Свифтом, Поппом и другими английскими учеными. Он внимательно изучает английские политические учреждения и философские учения Лока и Ньютона, а затем их углубляет. Труды Лока познакомили его с философией. Книги Свифта явились образцом. Работы Ньютона снабдили научной теорией. Бастилия вдохновила его жаждой обновления общества, но Англия показала, что такое общество может существовать. А. Моруа. Результатом его пребывания в Англии стали философские письма, иначе называемые английскими письмами, опубликованные в 1733 году на английском языке, а в 1734 на французском, напечатанные в Голландии и подпольно распространявшиеся во Франции. Излагая свои впечатления об Англии, Вольтер обличал царствовавшие во Франции феодальные порядки, религиозную нетерпимость и мракобесие. Он противопоставляет гражданские свободы в Англии французскому политическому абсолютизму излагает принципы эмпирической философии Бекона, Локка и Ньютона, сравнивает научные теории Ньютона и Декарта. Разумеется, Вольтер не отрицает математических заслуг Декарта, но считает, что тот создал философию, похожую на хороший роман. Все кажется правдоподобным, но ничто не является истинным. Декарт, однако, ошибался, применяя последовательно строгие методы. Он разрушил нелепые фантазии, которыми в течение двух тысячелетий забивала себе голову молодежь. Он научил своих современников здраво рассуждать и, более того, его критикуя, пользоваться его же оружием. И даже если его труды не были достойно вознаграждены, то важен сам факт, что он учил различать истинное и ложное. По Вольтеру философия Декарта – черновик, набросок. А философия Ньютона – шедевр. Открытие Ньютона, создавшее ему всемирную славу, заключает в себе систему мироздания, свет, бесконечность в геометрии и, наконец, хронологию, которой он занимался для отдыха. В свою очередь, Бекон является отцом экспериментальной философии. Лорд-канцлер пока еще не знал природы, но интуитивно предугадал и показал ведущий к ней путь. Он сделал все возможное, чтобы учреждения, созданные для совершенствования человеческого мышления, не продолжали путать философию со всякими сущностями, субстанциональными формами и прочими пустыми словами, свидетельствовавшими о невежестве, замешанном на священных догматах религии. Возможно, не существовало духа более глубокого и методичного, более логически точного, чем Лок. Разрушив теорию врожденных идей, Лок установил, что все наши идеи, представления, поступают к нам от органов чувств. Он изучил простые и сложные идеи, отследил сознание человека во всех его процессах, показал, насколько несовершенны языки, на которых говорят люди, и как часто они неправильно используют слова». Вольтер вернулся из Англии во Францию в 1729 году, а 15 марта 1730 года умерла актриса Андриена Лекуврюр, которую из-за профессии запретили хоронить на освещенной земле кладбище. Вольтер в смерти мадемуазель Лекуврюр показал разницу между унижением актрисы во Франции и теми почестями, которые воздали своей знаменитой актрисе Энн Олдфилд англичане, похоронив ее в Вестминстере. В 1730 году Вольтер публикует «Трагедию Брут», в 1731 – «Историю Карла XII», в 1732 с триумфом проходит его лучшая трагедия «Заира», по сюжету отчасти напоминающая Отелло. В 1734 году, как уже упоминалось, появились английские письма, По приговору парижского парламента книга была сожжена как противной религии, добрым нравам и власти. Вольтер бежит из Парижа и скрывается в замке Сире у своей почитательницы и друга Маркизы Дю Шатле. Тогда и окрепли узы, связывавшие их добрые полтора десятка лет. Именно в Сире сложилось подобие братства, в которое входили такие выдающиеся умы, как Раджи, Альгаротти, Бернули, Момпертьюи. Для Вольтера период жизни в Сире оказался плодотворным и счастливым. Он написал трагедии «Смерть Цезаря» 1735, «Альзира» 1736, «Магомед» 1741, «Миропа» 1745, а также философскую работу «Основы философии Ньютона» 1740. Благодаря поддержке мадам де Помпадур Вольтер получает прощение двора и приказом короля назначается историографом Франции. А 15 апреля 1746 года его избирают членом Академии. В том же году выходит из печати его философский рассказ «Видение бабука. Следующие два «Мемнон» и «Задик» появляются, соответственно, в 1747 и 1748 году. Тем временем бывший король Польши Станислав Лещинский стал свидетелем еще одной трагедии, изменившей жизнь Вольтера. Мадам Дюшатле пылко влюбилась в молодого и красивого Сен-Ламбера. Потрясенный Вольтер бушевал, но потом, как истинный философ, простил ее. Мадам умерла при родах. Горе Вольтера было глубоким и искренним. А. Мороа Мадам де Шатле умерла в 1749 году, а в 1750 году Вольтер отправился в Берлин по приглашению прусского короля Фридриха II, стремившегося прослыть просвещенным и предложившего знаменитому писателю пост Камергера. Встреченный с большими почестями, Вольтер прожил в Пруссии три года, но едва выбравшись из владений Северного Соломона, жестоко высмеял казарменно-палочный прусский режим в своих мемуарах. В период пребывания Вольтера в Пруссии вышло первое издание его книги «Век Людовика XIV» 1751 В 1755 году Вольтер приобрел поместье отрада недалеко от Женевы, где его застала весть об ужасном землетрясении в Лиссабоне, и в 1756 году он публикует поэму о гибели Лиссабона. Тогда же он начинает сотрудничество в энциклопедии. Выходит, его семитомный труд «Опыт о всеобщей истории и о нравах и духе народов» 1756-1769 одна из первых книг по философии истории, где Вольтер неоднократно подчеркивает мысль о том, что преступления против народов наказуемы. В то время как Боссуэ в своем рассуждении о всеобщей истории пытался доказать, что история представляет собой осуществление воли проведения, Вольтер исключал из истории любые религиозные мифы и предрассудки, а на первый план – выдвигал изучение естественной среды, социальных отношений, культуры, истории торговли и изобретений. Он утверждал, что историю делают люди, а не божий промысел, что развитие событий зависит от условий и поступков людей, и высокоодаренные образованные личности способны изменять к лучшему судьбы народов. Но наиболее важной особенностью, может быть, представляется тот факт, что историю королей, династий и сражений Вольтер заменил историей развития цивилизаций, то есть обычаев, нравов, государственного устройства, образа мысли и культурных традиций. В свой труд он включил также историю народов Индии, Японии и Китая. Вольтер старается исключить из исторических событий элемент сверхъестественного и утверждает, что во всеобщей истории человечества христианство играет весьма скромную роль. Поэма о лиссабонском землетрясении предваряет тему, поднятую Вольтером в философской повести «Кандид или оптимизм» 1759. В 1762 году был несправедливо осужден негациант-протестант Жан Калас, обвиненный вместе со всей семьей в убийстве собственного сына, якобы собиравшегося принять католическую веру. Вольтер написал свой знаменитый трактат «О веротерпимости», 1763, в котором с негодованием и сарказмом изобличал судебные ошибки, церковный фанатизм, абскурантизм и нетерпимость. В 1758 году он приобрел в Швейцарии поместье Ферне, где окончательно поселился в 1760 году и широко развернул литературно-общественную деятельность. В 1764 году выходит философский словарь. В 1765 философия истории, напечатанная в Голландии. В 1766 публикуется несколько работ, а среди них несведущий и комментарий книги Беккариа о преступлениях и наказаниях, вышедшей в 1764 году. В 1766 году обвинен в Безбожии и приговорен к смерти Кавалер де Лабар. Над его телом был сожжен экземпляр вольтеровского философского словаря. Вот что написал Вольтер по поводу казни. Когда кавалер Делабар, внук военного генерал-наместника, юноша одаренный и подававший большие надежды, но склонный к необдуманным поступкам, был уличен в пении нечестивых песен, а также в том, что прошел перед процессией капуцинов, не сняв шляпы, судьи Абвиля, которых можно сравнить с римскими сенаторами, не просто вырвали язык, отрубили руку и жгли его на медленном огне, но и пытали, чтобы точно узнать, какие именно песни он распевал и перед сколькими процессиями не снимал шляпы. Эта занятная история произошла не в XIII и XIV веке, а во второй половине 18. -го. Несмотря на возраст, литературную деятельность, Вольтер не прекращает. В 1767 году появились важные исследования Милорда Боллингброка в защиту моего дяди, простодушный. В 1770 72 годах выходят тома вопросов по энциклопедии, а в 1776, наконец, объясненная Библия. 10 февраля 1778 года, после 28 лет отсутствия, Вольтер возвращается в Париж на представление своей последней комедии «Ирина». По пути его встречали огромные толпы с криками «Да здравствует Вольтер! Слава защитнику Каласа!». Через три месяца, 30 мая 1778 года, Вольтер умер. Обладая мужеством и воображением, и сам страдая от нетерпимости, наглости и всевластия сильных мира сего, Он стал убежденным и упорным противником всякого фанатизма и деспотизма. Как буржуая и деловой человек, он восхищался государственным устройством Англии, нацией торговцев. Поскольку талант, изобретательность и деловые качества помогли нажить солидное состояние, такой реформатор никогда не мог стать революционером. И, наконец, в силу необычайного ума и любознательности, он интересовался науками от теологии до политики и от астрономии до истории что способствовало ясному и доступному изложению самых запутанных вещей. Как никто другой из писателей, он будет оказывать огромное влияние на людей не только своего времени, но и последующих столетий. А. Мороа. 6.2. Защита деизма от атеизма и теизма. Существуют словари, в которых вольтерианство – определяется как насмешливое неверие в религию. Но существует ли Бог для Вольтера? По мнению самого писателя, нет ни малейшего сомнения в факте существования Бога. Как и для Ньютона, для Вольтера Бог – великий инженер или конструктор, задумавший, создавший и отладивший систему мироздания. Существование часов является неопровержимым доказательством существования часовщика, И Бог есть, как считал Вольтер, потому что существует миропорядок. Это подтверждается простыми и превосходными законами, заставляющими небесные миры мчаться в бездонных пространствах. В метафизическом трактате Вольтер пишет, «После метаний от одного сомнения к другому, от одного вывода к противоположному, нам предлагается рассмотреть такое суждение». Бог существует как самое правдоподобное явление, какое только могут представить себе люди, а противоположное суждение абсурдно. Мировой порядок не случайен, прежде всего потому, что во Вселенной есть разумные существа, а вы не сможете доказать, что одно только движение способно создать разум. В конце концов, можно биться об заклад, что Вселенную одухотворяет разумная сила. Когда мы видим великолепный механизм, то предполагаем, что есть и механик с выдающимися умственными способностями. Но ведь мир действительно представляет собой изумительную машину, поэтому существует и изумительный разум, где бы он ни находился. И этот аргумент очень стар, но отнюдь не потерял своей убедительности. Итак, Бог есть, но есть также и зло. «Как примирить присутствие огромного скопления зла с существованием Бога?» Вольтер отвечает, что Бог создал физический миропорядок, а история – дело самих людей. В этом состоит теоретическое ядро деизма. Деист знает, что Бог существует – Однако, как пишет Вольтер в философском словаре, «Дейст не знает, как Бог наказывает, покровительствует и прощает, потому что он не настолько безрассуден, чтобы обольщаться иллюзией, будто познал способ действий Бога». «Дейст воздерживается от присоединения к каким-либо сектам, ведь они глубоко противоречивы». Его религия – самая древняя и самая распространенная, ибо простое преклонение перед Богом существовало раньше всех систем этого мира. Он говорит на языке, понятном для всех народов, даже если в остальном они друг друга не понимают. Его братья рассеяны по миру, все ученые и мудрые люди – его братья. Он считает, что религия не в метафизических теориях и не в суетной пышности – а в поклонении Богу как справедливости. Его культ творит добро, его теория – быть послушным Богу. Он защищает угнетенных и помогает нуждающимся. Следовательно, Вольтер деист. Во имя деизма он отвергает атеизм. Некоторые геометры, не философы, отрицали конечные причины, однако истинные философы их признают. Как говорил известный писатель, пока какой-нибудь преподаватель катехизиса вещает о Боге детишкам, Ньютон доказывает его существование ученым. Более того, Вольтер предостерегает, атеизм – опасное чудовище в лице тех, кто правит людьми. Он опасен также и в ученых, даже если они ведут себя безобидно. Из тиши их кабинетов атеизм может выйти к толпе на улицах. Он почти всегда роковым образом действует на добродетель. Следует добавить, что сегодня среди ученых меньше атеистов, чем когда бы то ни было. Ведь философы признали, что нет ни одного живого существа без зародыша, нет зародыша, не имеющего определенной цели и тому подобное, а зерно не рождается из гнили. Поэтому Вольтер против атеизма. А для деиста существование Бога не вопрос веры, а скорее результат работы разума, здравого смысла. В философском словаре Вольтер разъясняет «Для меня очевидно существование необходимого вечного высшего разумного существа, и эта истина относится не к вере, а к здравому смыслу. Вера заключается не в том, что кажется истинным, а в том, что нашему разуму представляется ложным. Существует вера в чудеса, Вера в вещи противоречивые и невозможные. Таким образом, существование Бога факт разума. Вера же, напротив, всего лишь суеверие. Почти все, кроме поклонения высшему существу и повиновения Его вечным заповедям, является суеверием. Позитивные религии с их верованиями, обрядами и литургиями почти полностью представляют собой скопление суеверий. Суеверный человек зависит от мошенника так же, как раб зависит от тирана. Более того, суеверный человек повинуется фанатику и сам таким же становится. Суеверие, зародившись во времена язычества, с иудаизма поразило христианскую церковь при ее возникновении. Сегодня одна половина Европы старается доказать, что вторая половина уже в течение нескольких веков и доныне занимается суевериями. Протестанты считают реликвии, индульгенции, умершление плоти, молитвы за умерших, святую воду и почти все обряды римской церкви суевериями умалишенных. По их мнению, суеверие заключается в том, что бесполезные действия принимаются за необходимые. Не стоит удивляться, когда одна секта обвиняет в суеверии другую, и заодно все остальные религии. Мусульмане, обвиняя в суеверии все христианские общества, сами в нем обвиняются. Кто рассудит эти споры? Может, разум? Но каждая секта считает, что правда на ее стороне. Решение, скорее всего, будет за силой. И надо лишь ждать, пока разум появится в достаточно большом числе голов, которые сумеют обуздать силу. Вольтер приводит дальнейший перечень суеверий и заключает. Меньше суеверий – меньше фанатизма, меньше фанатизма – меньше несчастья и бед. И Франция совершенно напрасно кичится тем, что здесь меньше суеверий, чем в других странах. Сколько их, этих ризниц, где вы увидите лоскутки платья Девы Марии, засохшие капли ее молока, перхоть с ее волос? И разве не в церкви пьюи эн До сих пор бережно сохраняется, как святыня, кусочек крайней плоти ее божественного сына. Я мог бы привести вам еще 20 подобных примеров. Покраснейте и попытайтесь исправиться. А вот еще советы. Испанцы, чтобы имен инквизиции и святой армады больше вы не услышали. Турки, поработившие Грецию. Монахи, способствующие ее отупению. Исчезните с лица земли. 6.3. Защита человечества от возвышенного мизантропа Паскаля. В первых семи философских письмах речь идет о конфессиональном плюрализме в Англии и подчеркивается веротерпимость и согласие между представителями разных вероисповеданий в английском обществе. Письма 8-10 об английском государственном строе, предоставляющем большую свободу своим гражданам, чем политическая система Франции. Письма 12-17 относятся к рассмотрению английской философии и интерпретации теории Бекона, Лока, Ньютона и экспериментальной философии, так заметно отличающейся от схоластической метафизики и кортезианства, популярных во Франции. Письма 13-24 касаются литературы и заостряют внимание на свободе и том влиянии, которое оказывают образованные люди на самые широкие слои общества. Философские письма – выдающиеся произведения, оказавшие заметное влияние на умы. Они принесли во Францию в систематизированной форме английскую политическую мысль и философские теории. И все же письмом, которое в те годы вызвало сенсацию, если не скандал, было 25-е, озаглавленное «Замещание на мысли Паскаля». Для Вольтера христианство, как и все религии, суеверие. Однако во Франции христианство нашло себе гениального апологета в лице Паскаля. Следовательно, нападение на Паскаля означало подрыв самого прочного устоя французской христианской традиции. И Вольтер направил огонь критики на Паскаля. Я уважаю гении красноречия Паскаля, и именно потому, что, восхищаюсь его талантом, я опровергаю некоторые из его идей. Но какие же идеи Паскаля он собирался оспорить, опровергнуть или поправить? Вообще у меня сложилось впечатление, что Паскаль написал свои мысли в стремлении показать человека в неприглядном свете. Он упорно старается изобразить всех нас дурными и жалкими. Он пишет о человеческой природе примерно в таком же тоне, в каком обличал изуитов. Вольтер планомерно продолжает свою атаку. Здесь он совершает первую из главных ошибок, поскольку приписывает человеческой природе те черты, которые свойственны лишь отдельным людям. Он красноречиво оскорбляет весь человеческий род. Поэтому я осмеливаюсь взять на себя защиту человечества от этого возвышенного мизантропа. Смею утверждать, что мы не так злы и не так жалки, как пишет Паскаль. По мнению Вольтера, пессимизм Паскаля неуместен, и если ошибочно представление Паскаля о человеке, то не менее ошибочен и выход из описываемого жалкого состояния. Паскалю он видится в истинной религии, то есть христианстве, дающем обоснование противоречиям присущим человеческому бытию его величию и убожеству. Вольтер возражает, что и другие воззрения, мифы о Прометее, ящики Пандоры и тому подобное, также могли бы дать объяснение упомянутым противоречиям. Разве христианская религия не осталась бы столь же истинной, даже если кто-то и не старался бы изобрести подобные искусственные доводы? Христианство проповедует лишь простоту, человечность, милосердие, и пытаться перевести ее в метафизику, означает превратить в источник ошибок. Паскаль полагает также, что без постижения самых непостижимых таинств мы останемся непонятными самим себе. Но Вольтер возражает, человек непостижим без этой непостижимой загадки, зачем стремиться идти дальше, чем шло Писание? Не ли полагать, что оно нуждается в поддержке? В действительности, человек вовсе не вечная загадка, как вам нравится думать. Человеку отведено в природе более определенное место, более высокое по сравнению с животными, на которых он похож строением органов, и более низкое по сравнению с иными существами, на которых он может быть похож мышлением. Как во всем, что мы видим, в человеке смешаны добро и зло, удовольствие и страдания – Он наделен страстями, чтобы действовать, и разумом, чтобы руководить собственными поступками. Если бы человек был совершенен, он стал бы Богом. А пресловутые контрасты, называемые вами противоречиями, являются необходимыми составными частями конституции человека, являющегося тем, чем он и должен быть. Что касается знаменитого паскалевского заклада или пари, на существование Бога, по которому, раз уж держать пари необходимо, то поскольку его выиграешь, то выигрываешь все. А если проиграешь, то ничего не потеряешь. Разумным представляется биться в заклад, что Бог есть. Вольтер отмечает, «Суждение мне кажется скорее ребячески наивным и неосторожным. Все эти мысли об игре проигрыши и выигрыши просто неуместны в таком серьезном вопросе. Кроме того, если я заинтересован в том, чтобы верить во что-либо, моя заинтересованность отнюдь не служит доказательством существования этого. И, наконец, по Паскалю поиски развлечений и приятного времяпровождения являются верной приметой человеческого убожества. Но Вольтер придерживается иного мнения. Этот тайный инстинкт, развлечением, будучи первым принципом и необходимой основой общества, скорее дар Божий для нашего счастья, а не результат убожества. Вольтер опровергает и другие положения, изложенные Паскалем в мыслях, заключая свои рассуждения саркастическим замечанием. «Я льщу себя надеждой, что нашел и исправил кое-какие промахи великого гения. Для такого ограниченного сознания, как мое, большим утешением является уверенность в том, что великие люди могут ошибаться точно так же, как и обычные смертные. 6.4. Против Лейбница и его лучшего из возможных миров Если по Вольтеру даже великий гений Паскаль иногда ошибался, то еще большей была его уверенность в иллюзорности оптимизма Лейбница, самого глубокого метафизика Германии, для которого мир мог быть только наилучшим из всех возможных. В отличие от Паскаля, Вольтер не считает, что все так плохо. Почему мы должны испытывать ужас из-за нашего бытия? Наше существование вовсе не так бедственно, как нас хотят заставить думать. Считать вселенную тюрьмой, а людей преступниками, ожидающими казни, могло прийти в голову только фанатику. Тем не менее, даже осуждая навязчивый пессимизм Паскаля, Вольтер не может быть безучастным свидетелем присутствия зла в мире. А зла много. Ужасы, порождаемые человеческой злобой и стихийными бедствиями, отнюдь не выдумки поэтов. Это голые и жестокие факты, решительно отбрасывающие философский оптимизм идеи лучшего из возможных миров. Уже в поэме о гибели Лиссабона Вольтер задает вопросы о причинах страданий невинных людей, о вечном беспорядке и бедственном хаосе в этом лучшем из возможных миров. Тогда же он изрек знаменитое. «Все может стать благим. Вот наше упование. Все благое теперь. Вот вымысел людской». И все-таки именно в философской повести «Кандид или оптимизм» подлинном шедевре просветительской литературы и философии Вольтер стремится окончательно разоблачить и показать несостоятельность оптимистической философии, желающей все оправдать, препятствуя таким образом пониманию вещей. «Кандид» вдохновлял Ренана, Анатолия Франца, даже таких писателей правой ориентации, как Шарль Марас и Жак Бенвиль. Стиль Вольтера, блестящий, стремительный, простой и ясный, стал идеалом для целой плеяды французских писателей. Писатели других стран, например, Байрон, тоже немало обязаны вольтеровской иронии. А. Мороа «Кандид. Трагикомедия» Трагедия в войнах, зле, болезнях, притеснениях и произволе, нетерпимости и слепом суеверии, глупости, грабежах, бедствиях, как Лиссабонское землетрясение, с которыми сталкиваются Кандид и его учитель Панглос, образ прозрачно намекающий на лебнице. Комический эффект заключается в тех объяснениях, которые Панглос, а иногда и Кандид пытаются дать человеческим несчастьям. Какого рода учителем предстает Панглос? Он преподавал метафизику и теологию. Изумительно доказывал, что не бывает следствий без причин, и что в этом лучшем из возможных миров замок владетельного оборона был самым прекрасным из замков, а госпожа баронесса – лучшая из возможных баронесс. Он частенько говаривал доказано что ничего не может быть по-другому, поскольку все было создано для определенной цели, то все необходимо и создано для наилучшей цели. Заметьте, что носы созданы, чтобы носить очки, и действительно, у нас есть очки. Ноги очевидным образом приспособлены для ношения штанов, и мы носим штаны. Камни созданы для того, чтобы их обтесывали и строили замки, и действительно, у мансиньора есть прекраснейший замок. Могущественный барон провинции должен жить в самом лучшем жилище. И, наконец, поскольку свиньи созданы для того, чтобы их ели, мы едим свинину круглый год. Вследствие этого, те, кто утверждает, что все хорошо, говорили глупость, следует говорить, что все к лучшему. Кандит, изгнанный из замка барона, уличенный в ухаживаниях за барышней Кунигундой, насильно рекрутирован в войско болгар, то есть прусаков, воюющих против аваров, то есть французов, и страшным образом избит. «Нет следствия без причины», – думал кандид. «Все необходимым образом устроено к лучшему. То, что я был изгнан из дома кунигунде, проведен сквозь строй и бит розгами, необходимо точно так же, как теперь просить подаяния, до тех пор, пока не смогу сам зарабатывать себе на хлеб. Все это и не могло быть иначе». Так думал кандид когда, избежав ужасной битвы, был вынужден просить милостыню. В мире не было ничего более прекрасного, более ловкого, блестящего и упорядоченного, чем оба войска. Трубы, дудки, гобои, барабаны и пушки создавали гармонию, какой не слыхали даже в аду. Пушки смели с лица земли около шести тысяч человек с каждой стороны. Затем мушкеты унесли из лучшего из миров почти 9 или 10 тысяч мошенников – пачкавших земную кору, а штык был достаточным основанием смерти какой-нибудь тысячи человек. Итог составлял примерно 30 тысяч душ. Кандид, дрожавший как философ во время такой героической бойни, постарался, возможно, лучше спрятаться. Наконец, когда оба короля, каждый на собственном поле, запевали Тедеум, он решился пойти в другое место, чтобы порассуждать на тему о причинах и следствиях. После разных перипетий и множества страданий Кандид опять встретил Панглоса, ужасно обезображенного, который рассказал ему, как Кунигунди болгарские солдаты вспороли живот после того, как долго ее насиловали. Барону, попытавшемуся ее защитить, разбили голову, баронессу разорвали на части, а от замка камня на камне не осталось». Услышав эти известия, Кандид пришел в отчаяние, где же лучше из миров, и потерял сознание. Придя в себя, он слышит слова Панглоса. «Но мы отмщены, поскольку авары поступили таким же образом в соседнем баронском замке, принадлежащем болгарскому господину». Кандид спрашивает Панглоса, что так обезобразила его внешность. Тот отвечает, что причина в любви. Кандит возражает. «Разве такая прекрасная причина может вызвать столь ужасное следствие?» И получает ответ Панглоса. «Дорогой Кандид, вы помните пакету, грациозную камеристку нашей величественной баронессы? В ее объятиях я наслаждался райским блаженством, вызвавшим адские муки, разрушившие меня. Она была заражена, и я думаю, от этого умерла». Пакета получила подарочек от одного истинно мудрого францисканца, желавшего добраться до источника знаний. Он, в свою очередь, получил это от одной старой графини, позаимствовавшей недугу капитана кавалерии, обязанного болезнью некой маркизе, подхватившей ее у пажа, который подцепил заразу у Иезуита, молодым перенявшего ее непосредственно у одного из соратников Христофора Колумба. Что касается меня, то я уже никому ее не передам, так как скоро умру». После подобного описания омерзительной истории, Кондит спрашивает у Панглоса, не был ли родоначальником этой генеалогии сам дьявол, на что достойный Панглос отвечает, «Ничего подобного. В лучшем из миров эта вещь неизбежная, необходимая составная часть целого». Если бы Колумб не открыл на одном из островов Америки этой хвори, отравляющий источник размножения и часто прекращающий его, что, несомненно, противоречит предписаниям природы, тогда бы у нас не было ни шоколада, ни кашенили. Следует еще заметить, что до сегодняшнего дня на нашем континенте эта болезнь является, как и ученые полемики, абсолютно нашей. Ни турки-индусы, ни персы-китайцы, и ни сиамцы-японцы пока с ней не знакомы. Однако существует достаточное основание для того, чтобы в скорости они ее узнали. Через некоторое время изумительного развития армады хорошо обученных наемников будут решать судьбы государств. Вот тут можно поклясться, что когда 30 тысяч человек бьются против такого же числа войск противника, в каждом из сторон будет не меньше 20 тысяч сифилитиков. Когда они добрались до порта Лиссабона, один добрый и благородный анабаптист, облагодетельствовавший Панглоса и Кандида, пытаясь оказать помощь упавшему в море моряку, который прежде с ним грубо обошелся и утонул сам, Подойдя поближе, Кандид увидел своего благодетеля, который на мгновение снова показался на поверхности воды и затем был поглощен ею навсегда. Он хотел броситься за ним в море, но философ Панглос не позволил ему этого, доказав Кандиду, что Лиссабонский рейд специально был создан для того, чтобы злосчастный анабаптист в нем утонул. Когда они вошли в город, то заметили, как неожиданно земля начала дрожать – Море вскипая, выплеснулось на порт, срывая корабли с якоря. Площади покрылись вихрями пламени и пепла. Дома рушились. Под развалинами осталось 30 тысяч жителей города. Панглос изрек. Это землетрясение вовсе не невидаль. Город Лива в Америке испытал то же самое в прошлом году. Одни и те же причины вызывают одни и те же следствия. Наверняка должен существовать под землей лимы слой серы, доходящий до Лиссабона. Кандид ответил, нет ничего более вероятного, но ради бога немного масла и вина. Панглос возразил, как это вероятного? Я считаю, что вопрос решен. На этом приключения обоих героев не заканчиваются. Однако из вышесказанного уже ясно, что представляет собой Кандид и что Вольтер хотел сказать. В конце концов, после очередных бурных злоключений персонажи оказались в Константинополе. В действительности Кунигунда не погибла, но стала ужасающе уродливой. Здесь Кандид, Панглос и еще один философ Марте повстречали мудрого старого мусульманина, не интересующегося политикой, не дискутирующего о предустановленной гармонии и не путающегося в чужие дела. «У меня только 20 югеров земли» которые я возделываю со своими сыновьями. Работа помогает нам прогнать три величайших зла – скуку, дурные привычки и нужду. Именно мудрость старого турка некоторым образом приводит в чувство трех философов. Панглос разглагольствует об опасности упомянутых зол, но кандит знает теперь о необходимости возделывать свой сад. Мартен присоединяется к нему – Давайте работать, а не дискутировать – это единственный способ сделать жизнь сносной. Необходимость возделывать наш сад – не бегство от жизненных забот, а наиболее достойный способ ее прожить, изменяя к лучшему по мере возможности. Не все плохо в мире, но и не все хорошо. Мир полон проблем. Задача каждого – не уклоняться от наших проблем, а делать все возможное для их решения. Наш мир – отнюдь не самый худший из возможных миров, хотя и не самый лучший. Возделывать наш сад – необходимость смотреть в лицо трудностям, чтобы этот мир мог постепенно улучшаться или, по крайней мере, не становиться хуже. 6.5. Основы веротерпимости Именно для того, чтобы наш мир стал более цивилизованным, а жизнь более сносной, Вольтер всю свою жизнь упорно боролся за терпимость. По Вольтеру терпимость находит теоретическую основу в том факте, что, как доказали Гассенди и Лок, мы своими силами не можем ничего знать о секретах Создателя. Мы не знаем, кто такой Бог, не знаем, что такое душа и множество других вещей, но есть люди, присваивающие себе божественное право всезнания, и отсюда происходит нетерпимость. В философском словаре читаем, что такое нетерпимость. Это достояние человечества. Все мы слабы и полны заблуждений. Взаимно прощать друг другу наши глупости является первым естественным законом. На бирже Амстердама, Лондона, Сурата или Басры, еврей-магометанин, гебр, китайский деист, брамин, православный, католик, протестант, квакер, баптист вместе занимаются торговыми операциями. И ни один не поднимает никогда на другого, чтобы приобрести новую душу для своей религии. Так почему же с первого церковного собора в Никее мы почти непрерывно режем друг друга? Наше сознание ограничено, и мы все подвержены ошибкам, в этом коренится довод в пользу взаимной терпимости. Какой теолог или томист, или последователь Скотта осмелится серьезно утверждать, что он абсолютно уверен в своей научной позиции? Однако религии воюют одна с другой, а внутрирелигиозные секты ожесточенно нападают друг на друга. Но Вольтеру ясно, что мы должны быть взаимно терпимыми, ибо все мы слабы, непоследовательные, подверженные непостоянству и заблуждениям. Может быть, камыш, согнутый ветром над топью, должен сказать своему соседу, такой же тростинки, но наклоненный в противоположную сторону, «Сгибайся, как я, несчастный, или я донесу, чтобы тебя вырвали с корнем и сожгли». Нетерпимость переплетается с тиранией, а тиран — это правитель, не признающий иных законов кроме своих прихотей, присваивающий имущество своих подданных, а затем вербующий их в войско, чтобы отнимать собственность у соседей. Однако, возвращаясь к нетерпимости собственно-религиозной, Вольтер видел опасность в сектах, буквально рвавших церковь на части. И все же утверждает Вольтер, такое ужасное разногласие, длящееся несколько столетий, служит ясным уроком того, что мы должны прощать друг другу ошибки, ибо несогласие губительно для рода человеческого, а единственное средство от него – терпимость. С этой истиной соглашаются все, когда думают и решают в одиночестве. Но почему тогда те же самые люди, которые частным образом признают снисходительность, мягкость, благожелательность и справедливость, с такой ясностью восстают публично против этих добродетелей? Почему? потому что их бог – корысть, и они готовы пожертвовать всем во имя обожаемого монстра. 6.6. Дело Калласа и трактат о вероцерпимости В конце марта 1762 года в поместье Вольтера Ферне остановился путешественник из Лунгедока, и рассказал писателю о случае, всколыхнувшем всю Тулузу. Негациант-кальвинист Жан Калас по приказу парламента города был подвергнут мучительным пыткам, повешен и затем сожжен. Жана Каласа обвиняли в убийстве собственного сына Марка Антуана, имевшего якобы целью помешать ему перейти в католицизм. Речь шла о случае дикой, жестокой религиозной нетерпимости. Озверевшая толпа фанатичных католиков – и таких же фанатиков-судей приговорила невиновного. Вольтер под впечатлением этих фактов написал трактат о веротерпимости. В письме от 24 января 1763 года адресованным другом пишет «Теперь уже нельзя спасти Жана Каласа, но можно показать всю гнусность его судей, и я это сделаю». Я отважился письменно изложить все доводы, которые могли бы служить оправданием этих судей. Я долго ломал себе голову, но нашел лишь причины для их уничтожения. Вот что думает Вольтер о процессе против семьи Калас. Для проведения процесса ежедневно собиралось 13 судей. Не было и не могло быть никаких доказательств вины семьи. Но вместо доказательств уликой была измена религии. Шестеро судей долго настаивали на том, чтобы приговорить Жана Каласа, его сына и Лавесса, друга семьи Калас, к колесованию, а жену Каласа к сожжению на костре. Семеро остальных, более умеренных, требовали по крайней мере тщательного изучения дела. Дебаты были долгими и многократными. Один из судей, убежденный в невиновности обвиняемых, и невозможности преступления, энергично выступал в их защиту. Он открыто защищал семью Калас во всех домах Тулузы, где несмолкающие крики поборников религии требовали крови нечестивцев. Другой судья, славившийся своим неистовым фанатизмом, выступал повсюду в городе против Каласа, с таким же гневом и яростью, с какой страстью первый старался его защитить. Скандал в конце концов разросся до таких масштабов, что оба судьи были вынуждены объявить о своем неучастии в голосовании и уехали из города. Но по странному стечению обстоятельств судья, благосклонно настроенный по отношению к семье Калас, оказался настолько щепетильным, что действительно воздержался от голосования, в то время как другой подал голос против тех, кого не имел права осуждать. Этот голос оказался решающим, чтобы приговорить несчастных к колесованию, ибо за казнь было подано 8 голосов, а против 5. Один из шестерых умеренных судей после долгих пререканий изменил мнение и перешел на сторону требовавших сурового наказания. Кажется, что когда речь идет об убийстве, и суд собирается приговорить отца семьи к самым зверским пыткам, то приговор должен выноситься единогласным решением, ибо доказательства и улики такого неслыханного преступления должны быть очевидными для всех. В подобных случаях малейшего сомнения должно быть достаточно, чтобы заставить дрожать судью, подписывающего смертный приговор. Слабость разума и недостатки наших законов ежедневно дают о себе знать. Однако их убожество так никогда обнаруживается в тех случаях, когда большинством всего в один голос суд отправляет гражданина на казнь колесованием. В Афинах для вынесения смертного приговора необходимо было собрать 50 голосов сверх половины всех голосовавших. Что из этого следует? То, что нам и так известно. Греки были намного мудрее и человечнее нас. Упорные мужественно защищая жертв церковной реакции. Дела Калласа, Сервена, Лабара. Вольтер добивался реабилитации иногда уже после их гибели. Имя Вольтера приобрело широчайшую известность благодаря обличению зла и защите несправедливо обвиненных. Рассказывая о деле Калласа, Вольтер приводит длиннейший перечень ужасных преступлений, вызванных фанатизмом и нетерпимостью. И все-таки, какое средство надо применить против этой жестокой болезни? Вот страстный и разящий ответ мудрого просветителя. Лучшим средством для уменьшения числа маньяков в обществе будет доверить эту болезнь духа разуму, который медленно, но верно просвещает людей. Такое рациональное устройство – Человечное, мягкое, внушает снисходительность, гасит разногласия, укрепляет добродетель и гораздо больше, чем сила, способствует соблюдению законов. И никто не принимает в расчет, что сегодня проявление фанатизма можно представить в смешном свете. Смех – мощная преграда экстравагантности любого рода. Оружие против нелепости тех теологов, которых распирают фанатизм и ненависть». Однако, к счастью, теологические противоречия и споры – эпидемическое заболевание, которое уже подходит к концу. Это чума, от которой мир уже исцеляется, требует лишь умеренности и снисходительности. Несомненно, в этом вопросе Вольтер проявил чрезмерный оптимизм. В действительности теологическая полемика может принять форму идеологической борьбы и оказаться весьма жестокой по своим последствиям. Позже так и произошло. В любом случае, для Вольтера естественное право показано людям самой природой. Вы вырастили и воспитали своего сына, и он должен уважать вас, потому что вы его отец, и чувствовать благодарность за все добро, которое вы для него сделали. Вы имеете право на плоды, приносимые возделанной вашими руками землей. Если вы дали или получили обещание, то оно должно быть выполнено». Итак, согласно Вольтеру, человеческое право может иметь своим основанием только естественное право, а великим принципом того и другого права по всей Земле является заповедь – «Не делай никому того, чего бы тебе не хотелось для себя». При соблюдении этого принципа трудно представить себе ситуацию, когда человек говорит другому – «Верь в то, во что верю я, иначе ты умрешь». Именно так говорят в Португалии, в Испании, в Гоа. В некоторых других странах сейчас довольствуются такой формулой «Верь, или я возненавижу тебя. Верь, или я причиню тебе все зло, на какое способен. Чудовище, ты не исповедуешь моей религии. У тебя вообще нет никакой религии. Твоим соседям, твоему городу, твоей провинции следует питать к тебе отвращение». Вольтер отмечает, что если бы такое поведение соответствовало человеческому праву, то из него логически последовало бы, что японец ненавидел бы китайца, который, в свою очередь, стал бы проклинать Сиамца, тот бы питал отвращение к жителям Индии, монгол разорвал бы сердце первому попавшемуся малобарцу, а тот мог бы задушить перса, который стал бы убивать турок. И все вместе они набросились бы на христиан, которые уже давно буквально пожирают друг друга. Значит, право, основанное на нетерпимости, дикое и нелепое. Это право тигров, но даже еще страшнее, ибо тигры рвут свою жертву на куски только для того, чтобы ее съесть, а мы истребляем друг друга согласно параграфу. Дж. Бенда считает, что именно идеи Вольтера вдохновили законодателей Третьей Республики. Они же легли в основу теории демократии. И действительно, великие принципы устройства светского государства, верховной власти народа, равенства в правах и обязанностях, уважение к естественным правам индивидуумов и народов, необходимости мирного сосуществования разных мнений в общественной жизни, неотъемлемых прав на свободу мысли и возможность свободной критики. Благородная и оптимистическая идея неутомимой борьбы против предрассудков и невежества и соответствующей пропаганды, направленной на распространение культуры как главных орудий прогресса нашей цивилизации. Все эти вопросы с большим или меньшим энтузиазмом, уже обсуждались и пропагандировались многими писателями XVIII и даже XVI и XV веков. Они вновь были подняты Вольтером, приведены в соответствие с новой эпохой и изложены с такой аналитической проницательностью, остроумием, убедительностью и ясностью, с таким богатством исторических примеров, силой обобщения, беспримерным мужеством и нравственной последовательностью, что их действенность возросла во много раз. Можно сказать, что только благодаря Вольтеру эти вопросы приобрели решающее значение, остроту и актуальность. М. Бонфантини. 7. Монтескё. «Условия свободы и правовое государство». 7.1. «Жизнь и сочинение Монтескё». Прочитав о духе законов, натуралист Шарль Бонне написал автору, «Ньютон открыл законы естественного мира, а вы, господин, открыли законы мира интеллектуального». Даже если он этого и не добился, Монтескё, эрудит, моралист, юрист, политик, путешественник, космополит, действительно распространил применение экспериментального метода на исследование человеческого общества, установив некие общие принципы, с помощью которых можно было бы логически организовать бесчисленное многообразие обычаев, юридических норм, религиозных верований и политических форм. Он не отбросил макеавелиевской концепции политики как силы, а терпеливо и бережно объединил ее со множеством других причин – исторических, политических, физических, географических, моральных, воздействующих на человеческие поступки и события. Перенеся критерии экспериментального метода на изучение общества, он стал одним из отцов социологии. Вместе с тем, как философ-просветитель, он разделял просветительскую веру в возможность усовершенствования человека и общества. Отказавшись от любезных утопической литературе поисков идеальной формы государства, он сделал попытку установить конкретные условия, обеспечивающие при различных политических режимах оптимум гражданского сосуществования – свободу. Истинный характер его реализма и релятивизма – становится понятным благодаря предложению рационализировать законы и государственные учреждения. П. Казини Шарл Луи де Секонда, барон де Лабрет и де Монтескё, родился в замке Лабрет в окрестностях Бордо в 1689 году. Он изучал юридические науки сначала в Бордо, затем в Париже. В 1714 году стал советником а в 1716 году президентом парламента города Бордо. Следует напомнить, что до революции французские парламенты были судебными органами. Монтескью занимает должность президента парламента до 1728 года, затем отправляется путешествовать по Италии, Швейцарии, Германии, Голландии и Англии. В последние он задержался более чем на год, 1729-й, 1731, и, изучив английскую политическую жизнь, составил то высокое мнение о политических учреждениях Англии, которое мы найдем в его крупнейшей работе «О духе законов». Он вернулся из Англии во Францию в 1731 году, обосновался в замке Бретт, И жил там, не считая нескольких непродолжительных поездок в Париж, в 1727 году он избран членом Академии, работая над своими книгами до самой смерти, случившиеся в 1755 году. Монтескье писал о разных проблемах как литературного, так и научного характера, хотя его основной интерес – политические науки – проявился уже в некоторых из персидских писем, анонимно опубликованных в 1721 году. В 1733 году Монтискёна печатал «Размышления о причинах величия и падения римлян» и «Размышления о всемирной монархии». Лишь в 1748 году, после 20 лет работы, он опубликовал книгу Защита о духе законов. После этой публикации в 1750 году вышли в свет и разъяснения. Утерян трактат об обязанностях 1725-й уцелели некоторые фрагменты и сокращенные изложения. Для более адекватного понимания философии Монтескье большой интерес представляет неопубликованная работа мысли. 7.2 «Соображение об исключительном значении наук». Монтесхьё верил в просветительскую миссию науки. Разница между великими нациями и дикими народами в том, что первые усердно занимаются искусствами и науками, а вторые их полностью игнорируют. Науки крайне полезны, поскольку избавляют народы от пагубных предрассудков. Но побудительные причины к изучению наук имеют очень широкий спектр. А. Первое. Внутреннее удовлетворение, испытываемое от ощущения возрастания достоинств собственной природы, то есть расширения умственных способностей мыслящего существа. Б. Второе. Определенная любознательность, присущая всем людям, которая никогда не была столь оправданной, как в нашем столетии. Ежедневно приходит известие о новом расширении границ нашего знания. Сами ученые изумляются обширности знания а грандиозность научных открытий заставляет их временами сомневаться в реальности этих успехов. В. Третьей побудительной причиной, которая должна приохотить нас к научным исследованиям, является вполне объяснимая надежда получить положительные результаты. Исключительный характер научных завоеваний нашего века заключается в том, что речь уже не идет об открытии простых истин, подтверждаемых одними и теми же методами. Речь идет не о простом камне, а об инструментах и механизмах для сооружения целого здания. Один человек тщетно пытается овладеть золотом, другой хочет научиться его изготовлять. Ясно, что настоящим богачом станет второй. Г. Четвертой причиной является наше собственное счастье. Любовь к учению, единственная среди наших страстей, имеющая, так сказать, вечный характер, все остальные потихоньку слабеют и оставляют нас по мере того, как хрупкий механизм, их производящий, приближается к своему концу. Значит, необходимо счастье, которое будет сопровождать нас в любом возрасте. Жизнь так коротка, что мы не можем считать настоящим счастьем то, что слишком рано кончается. Д. Еще одной побудительной причиной быть усердными в науках является польза, извлекаемая из них обществом, частью которого мы являемся. Мы можем добиться множества новых преимуществ и удобств, помимо уже имеющихся.